Глава третья. Спасибо. Взявшись за протянутую руку, удалось подняться. Вижу я вовремя. Не то слово. Я огляделся. В конце коридора на кухне окно оказалось разбито. Порванное занавески колыхал легкий сквозняк. На стене, рядом со входом в мою комнату, виднелись следы огромных когтей, но тело твари, к сожалению, нигде не наблюдалось. Ушла, сука и, несмотря на все случившееся, соседи до сих пор мирно спали. «Что это было?» — наконец спросил я. Молчание затягивалось. «Фаилиар!» «Что?» — Смирнов смерил меня недоверчивым взглядом. «Судя по тому, что эта тварь пришла к тебе, должен и сам знать». Эм, мне даже не пришлось изображать удивление. «Понятия не имею. О чем вы?» «Забавно!» Смирнов прищурился. И сканирование ничего не показало. Неужели ты и правда столько лет умудрялся не знать, что у тебя есть способности? «Так...» э — в голове крутилась сотня вопросов. «Я действительно не представляю, о чем вы. Давайте хотя бы в комнату зайдем, пока соседи не проснулись. Хотя, если их вся эта возня не разбудила...» Дмитрий расхохотался. «Ты реально новичок? В таком возрасте?» — Впервые такое вижу. Ха! Никто не проснется, Кирилл. Эта тварь распылила сонное зелье. Твои соседи проспят до полудня и ничего не услышат. — Хотя ты прав, — он брезгливо огляделся. — Оставаться в этом клоповнике нет никакого желания. Идем, прокатимся. Чувствую, нам все же есть о чем поговорить. Оденусь сначала. Через несколько минут мы спустились во двор и подошли к машине Смирнова. Это была новенькая Мазда. — Куда едем? — спросил я, усаживаясь на пассажирское сиденье. К одному человеку, — туманно ответил Смирнов. — А по дороге поболтаем. Взвизгнув шинами, авто стремительно тронулось с места, выскочило из двора, и пулей понеслось по широкой улице. — Итак, Кирилл Андреевич, ничего не хотите рассказать? — Я вообще-то надеялся, что вы мне все поясните. Что это за тварь? О каких способностях вы говорили? Как вы вообще оказались в квартире? Во-первых, давай на ты. Во-вторых, ты что, реально ничего не понимаешь? Мы думали, что какой-то самоучка решил поводить нас за нос. Мы? Блин, ты и правда не в курсе, вздохнул майор. Ладно, давай начну издалека. Люди, как ты, наверное, понимаешь, сами по себе не воскресают. Да уж это не тайна. Ну, в каком-то смысле, да. Но зато некоторые из нас имеют некоторые особенности. Мутации, что ли? Можно сказать и так. Научно это тяжело подтвердить или опровергнуть, да и без истока никакие особенности не проявляются. Так что... Стоп, стоп, пришлось перебить его. Я совсем запутался. Короче, — отрезал Смирнов, — есть люди обычные, а есть люди со способностями. Простаки называют их магами, колдунами, волшебниками, чародеями. Кто-то умеет управлять огнем, кто-то копаться в мозгах. Да так, что потом не отличишь реальность от вымысла. Телекинетики, ледяные ходоки, морфы. В самом деле, талантов и умений много. Я даже и не все знаю, если честно. Так мне в который раз пришлось удивиться. Значит, я один из таких? Видимо, да. «Мы проверили тебя почти сразу, если помнишь, но не обнаружили особого отклика на исток. Но сейчас...» — он отвлекся от дороги и, прищурившись, посмотрел на меня. «Я вижу, что он есть. Видимо, Дару потребовалось какое-то время, чтобы проявиться после воскрешения». «Ты все время говоришь «мы». «Мы» — это кто?» Смирнов снова на несколько секунд, отвлекшись от дороги, внимательно посмотрел на меня. «А вот это, Кирилл, я тебе пока сказать не могу». «Почему?» «Потому что ты можешь просто прикидываться дурачком и на самом деле быть, не знаю, шпионом». «Да чьим шпионом?» «Брось!» — Дмитрий засмеялся. «Я работаю в полиции. Неужели думаешь, что меня можно так легко обвести вокруг пальца?» «На подобные уловки нынче даже школьники не ведутся». «Ладно, я пожал плечами». Тогда расскажи о той твари. Кто она? Почему пришла ко мне? Тут все просто. То был не топырь. Под вид одного из младших фамиляров. Кого? Ведьминых прихвостней. Выполняют для них всякую мелкую работу. Проворачивают не слишком сложные делишки. Убить кого-нибудь, например, или стащить что-нибудь. Но меня-то зачем убивать? Это еще проще. Ты, как маг, имеешь определенную ценность. Энергетическую в основном. «Те из нас, кто послабее, отличная жертва для ведьм и колдунов-ренегатов». «Не топырь, пришел с сонным зельем, распылил его в квартире и должен был выпить у тебя всю силу, а затем вернуться к хозяйке и отдать ее. Но на тебя по какой-то причине зелье не подействовало, что лишний раз подтверждает, что ты не так прост, как кажется на первый взгляд». «Бред какой-то», — выпалил я, ничуть не покривив душой. Произошедшее удивило меня ничуть не меньше, чем если бы это произошло с предыдущим владельцем тела. Кирилл ничего не знал ни о магах, ни о колдунах, ни о подобных тварях, ни о людях, имеющих какие-либо магические таланты. Точнее, знал, но лишь из средств массовой культуры. Все это для него являлось выдумкой, обычным развлечением на вечер. Но о том, что нечто подобное существует в реальности, парень никогда не верил. Да и я за то время, которое провел на земле, успел привыкнуть к тому, что это полностью техногенный мир, без всего того, что местные жители считают магией или колдовством. «Понимаю твое настроение», — кивнул Смирнов, выруливая на кольцевую дорогу. «Сам обалдел, когда все это узнал. Правда, мне тогда всего шесть лет было, но все равно». «Значит, ты маг?» «Тип того. И служишь в полиции. Тебя это удивляет?» «Немного». «Зачем работать, если у тебя есть такие силы?» «Силы разные бывают. Ты что, не слышал, что я три минуты назад говорил?» «Я, например, не могу каждый день колдовать на стол изысканное итальянское блюдо, как не могу из воздуха делать деньги. У меня другой талант, и его лучше всего применять, работая в полиции». «И что ты умеешь?» «Узнаешь, если выпадет случай», — отрезал Смирнов. «Ладно, вопрос, как ты попал ко мне в квартиру, отпадает», — согласился я. «Но куда мы едем? Надеюсь, я не нарушил никаких ваших правил, и на самом деле ты не везешь меня в лес, чтоб грохнуть?» «Нет, конечно, ты чего?» Дмитрий расхохотался. «Мы против того, чтобы раскидываться потенциально ценными кадрами. Да и нарушить ты, по большому счету, ничего не успел». «Опять мы», — вздохнул я. «Не парься, узнаешь, если все сложится удачно, тем более, что мы уже недалеко». Я не стал спрашивать недалеко от чего, все равно не скажет, так проще подождать и самому увидеть. Тем более, что было над чем поразмыслить. Впрочем, много времени мне на это не дали. Свернув с Кольцевого шоссе на прилегающую автостраду, мы довольно быстро покинули пределы столицы, а еще через полчаса Смирнов привез нас в какой-то загородный поселок. Покружив по узким улочкам, он, наконец, остановил машину у довольно старого особняка. Путь к нему преграждали массивное кованное ворота и высоченный кирпичный забор. На улице, кроме нас, никого больше не было. «Приехали!» — сообщил майор. «Идем!» Я послушно выбрался из машины. Дмитрий подошел к воротам и нажал кнопку вызова домофона. «Поздновато для визитов», — невзначай заметил я. — Ничего, примут, — откликнул мой спутник и нажал кнопку еще раз. В колонке раздался треск, а затем малоприятный скрипучий голос. — Кого там, черти, принесли? Совсем охренели? Сейчас собак спущу, вы... — Баба Марфа, это я, Дима, — вклинился майор. — Есть дело, срочное. Поток брани, изрыгаемой колонкой, оказался прерван. — До утра никак не мог подождать проскрепели на том конце провода. «Заходи! Ты не один, что ли?» «Потому и приехал!» «Сейчас выйду! Собак не бойтесь, не тронут!» Щелкнул замок, и Смирнов дернул на себя дверь небольшой калитки, жестом предлагая проследовать за ним. Двор оказался большой, сразу за воротами расположилась вместительная парковка на три автомобиля. Ее накрывал навес. Справа — огромная лужайка с высоченной яблоней, растущей прямо посреди газона. Чуть дальше виднелся небольшой домик, а прямо перед нами возвышался особняк. Трехэтажный, с двумя террасами на первом и втором этажах, кирпичный дом, судя по внешнему виду, был построен довольно давно. Однако кондиционеры, пластиковые окна, новенькая отмостка и современное освещение намекали, что строение держат в образцовом порядке. Справа что-то зашуршало, и я, повернув голову, покрылся мурашками. В паре метров стояла огромная собака. Огромная — это как минимум раза в два больше овчарки. Лохматая и мускулистая, она больше напоминала призрачного пса или щенка Цербера, древнегреческого чудовища. Глядя на меня своими оранжевыми глазами, она не выказывала никаких признаков агрессии. Однако я прекрасно понимал, если ей что-то не понравится, можно попрощаться с жизнью. Охренеть, и куда меня только занесло? Из-за внедорожника, стоявшего ближе всего к нам, вышла еще одна псина, точно такая же. Обнюхав руку Смирнова, она вильнула хвостом и прошла мимо, улегшись прямо под яблоней. Товарка через секунду тоже присоединилась к ней. Я шумно выдохнул. Ну и чудище! при хозяйке такое не скажи через парковку мы прошли до крыльца где нас уже ждали низкорослая сгорбленная старушенция закутанная в юбки и шале с красным платком на голове и кучей разнообразных монет которые усеивали ее одежду побрякивая при каждом движении сморщенное лицо покрытое морщинами одновременно выражало любопытство и раздражение но больше всего меня поразили глаза старухи льдисто синие и такие яркие, что казалось, будто они светятся в темноте. — Ну и чего ты приперся, на ночь глядя? Да еще и студентика с собой приволок. — Помощь нужна, баб Марфа. — Ну, конечно, а как же иначе? — заворчала старуха, приглашая нас в дом следом за собой. — Помощь ему нужна. Как ставку делать — помощь. Наговор снять — помощь. Хоть бы раз приехал просто так, проведать бабку. — Ну да, — рассмеялся Дмитрий. — А кто тебе навес устанавливал? А газон кто постригать приезжает? Баню ни в жизнь бы не построила без меня. — Фу-те-но-те, — отмахнулась старушка. — Еще и попрекать вздумал. Совсем стыд потерял. Через широкий коридор мы прошли в светлую гостиную. Жестом предложив сесть, старуха отошла к шкафчикам и достала оттуда три чашки, попутно щелкнув тумблером чайника. «Мёд будете?» «Будем», — кивнул Смирнов. «А булочек нет?» «Тебе лишь бы пожрать. Пятый час утра. Какие булочки? Завтра жди!» «Эй, парень, как там тебя?» — крикнула она мне. «Кирилл!» «Помоги, старухи!» Не споря, я перенес кружки с ароматным чаем на стол и уселся напротив Смирнова, по-прежнему ничего не понимая. Однако, судя по всему, никто не спешил переходить к делам. Почти в полном молчании мы выпили горячий напиток и уставились друг на друга. — Ну, — наконец спросила Марфа, — чего ты меня поднял посреди ночи? Долго сидеть будем, или ты решил дождаться, пока я копыта отброшу, а товарищ тебе нужен, чтоб мой труп спрятать? — Не, — Смирнов тряхнул головой, — мы по делу. — Ну, излагай тогда, не тяни. — Кирилл, маг, только безо всяких сил, еще он... «Умер в начале месяца и воскрес спустя пять дней, и ничего не помнит о своем прошлом, вообще ничего. У нас он не был зарегистрирован, да и лет ему уже куда больше, чем когда впервые проявляются способности. После того, как он вернулся с того света, мы проверили его, но ничего подозрительного не обнаружили. Он обычный человек, вот только сегодня ночью к нему наведался чей-то фамильяр». И пока мы ехали, я увидел проявление колебаний энергии в ауре парня. Их не было несколько дней назад. Ага, и вместо того, чтобы выполнять свою работу, проследить за тварью, а затем найти ее владельца, ты этого молокососа ко мне приволок. — Да за крылатым Гриша проследит, — отмахнулся Смирнов. — А вот с Кириллом нужно разобраться. Судя по последним событиям, он совсем необычный человек. «И ты притащил его ко мне?» — повторила вопрос Марфа. «А куда еще? Его проверяли целители и менталисты клана, ничего не обнаружили. Ждать до утра можно, конечно. Вот только официально весь процесс затянется, а я прям чувствую, что тут стоит копнуть. Да и с Виктором Даниловичем договориться всегда можно, он поймет. Ты уж несколько раз мне помогала с такими случаями. Выручи снова, а за мной не заржавеет, ты же знаешь». «Знаю, знаю!» — прокряхтела бабка, вставая со стула и направляясь ко мне. Приблизившись, она бесцеремонно взялась за подбородок и подняла его указательным пальцем, внимательно глядя прямо в глаза. «Не соврал! И правда, непростой парень!» — пробормотала она. «Идем, Кирилл, тут одним взглядом не обойдешься!» Я вопросительно посмотрел на Смирнова, но тот и бровью не повел, так что я последовал за бабкой, вышедшей из комнаты. Пока мы поднимались на третий этаж, у меня в голове билась целая вереница мыслей. Оказавшись в небольшой комнате, заставленной книжными шкафами, я поднял взгляд. Крыши тут не было. Точнее, присутствовал лишь стеклянный купол, через который было прекрасно видно звезды. «Ложись!» Бабка Марфа указала мне на кушетку возле одного из стеллажей. Откинув плед, я устроился поудобнее. «Что вы будете делать?» «Посмотрим сначала на твою ауру, а потом попробуем пробраться в светлую головушку», не отвлекаясь от поиска чего-то на столе, пояснила старуха. «Ее ответ мне не понравился» корчить из себя ничего не помнящего Кирилла в свете последних событий было куда безопаснее, чем открывать свое истинное лицо. Если Марфа на самом деле знает, что делать, быстро поймет, что память у меня никуда не делась, точнее, частично сохранилась, и своя собственная, и Кирилла. И тогда придется объясняться с товарищем майором и теми, кто за ним стоит. Вряд ли из этого выйдет что-нибудь хорошее. Я, конечно, мог сейчас попробовать сбежать, оглушить старушку, незаметно выбраться из дома, но... Что потом? Вечно скрываться? Если тут есть тайное сообщество тех, кто владеет способностями, недоступным большинству людей, они наверняка имеют довольно серьезную власть в местном социуме и с легкостью найдут меня. По крайней мере, пока я недостаточно освоился в этом мире. С другой стороны, владыка оставил мне лишь часть собственных воспоминаний. Он предложил мне сделку, это так, но убрал самое важное. То, что на первый взгляд довольно сильно помогло бы найти сердце Арна. И мне невероятно невыносимо хотелось вернуть то, что составляло часть моей личности. Не только по моральным, но и вполне меркантильным причинам, разумеется. Я уже несколько раз думал над этим и прекрасно понимал, владыка неспроста поступил так. Он наверняка знал, что удалять, и однозначно не хотел, чтобы я помнил многие вещи, касаемые сердца. И хотя главной моей задачей было найти артефакт и вернуть его, попав в этот мир, я кое-что для себя решил сразу. Торопиться с этим делом не стоит, ведь чтобы получить свободу, всегда можно отыскать еще один вариант. А эта старушка о предложенном везении поможет мне восстановить недостающие фрагменты памяти. Если осталось, что восстанавливать, конечно. Понапрасну рисковать не хотелось, но если у меня получилось провести Смирнова и его друзей-магов с самого начала, может, получится сохранить инкогнито и сейчас. Ставить ментальные блоки меня научили еще в самом начале воровского пути, так что, надеюсь, мне не придется пить какую-нибудь дрянь. Ты смотри, какой привередливый! — фыркнула Марфа. — Вы, молодежь, все сейчас такие. Жареной картошечки не хочу. Дайте салат «Цезарь» и «Рави», «Рави». Тьфу, как там эту дрянь называют? — Не знаю, о чем вы, но картошечку жареную я люблю, с молоком особенно. Старуха снова усмехнулась, продолжая колдовать над столом. Ее руки удивительно легко порхали над какими-то баночками, скляночками, ступками, ящичками и тарелочками. Содержимое более десятка бутылочек смешивалось с порошками, травами, вытяжками и неизвестными мне ингредиентами, пока в руках Марфы не оказался стакан с подозрительно мутной зеленоватой жидкостью. «На!» — она сунула стакан мне в руки. «Пей залпом и смотри кушетку не заляпай. Помет гремлина так просто от кожи не ототрёшь». Я уже собирался приложиться к угощению, но после этих слов едва не выплеснул содержимое. Марфа залилась кашляющим смехом. Несколько секунд ее тело сотрясалось, от веселья, полагаю, а монетки, нашитые на одежду, зазвенели. — Ну ты валинок, сибирский! Шуткую я, не переживай, нет там ничего такого. — Точно? — Точно! Пей, говорю, уже светать начинает, а у меня с утра клиенты. Вдохнув поглубже, я поднес стакан к губам. И, стараясь не принюхиваться, залил в себя ведьмовский отвар. Удивительно, но никакого вкуса он не имел. «Так, и что теперь?» Вместо слов изо рта донесся только хрип. С удивлением осознав это, я попытался поднять руку. Но она оказалась удивительно тяжелой. Перевести на нее взгляд тоже не получилось. Зрачки будто залили смолой. «Чем это она меня опоила?» — мелькнула мысль, И после этого сознание поглотила темнота.